Глава 9 На следующее заседание Клуба спасения ректора от одиночества лорд Арролл явился заранее и долго ходил вокруг Аллы Николаевны, хлопочущей у накрытого стола. Наконец, необычно притихший дракон привлек ее внимание. «Лорд Арролл, вы сегодня необычно молчаливы», тактично заметил мастер-библиотекарь. «Тому есть причины, прекрасная дама» сказал дракон, усаживаясь в кресло. «До меня дошла, скажем так, информация». Таинственно молчать седой дракон умел. Но и Алла Николаевна была не лыком шита. Она невозмутимо расправила салфеточки, пересчитала ложечки, потом, напивая, двинулась к плитке, на которой пыхтел кувшин с фатой. В общем, вела себя как хозяйушка, не обращая внимания, на насупившегося лорда. В итоге тут не выдержал первым и буркнул. — Зря мы тут собираемся. — Вот как! Тон женщины оставался легкомысленным и невозмутимым. — Рангар! — И все. Больше ни слова. — Наш ректор уже... нашел. Кое-как выдавил орол. Потом вынул из кармана платок, вытер выступивший пот и с сожалением сказал. «Не могу больше ничего. Клятва не позволяет». «А догадаться сама я могу?» проявила заинтересованность Алла Николаевна. Дракон подумал и слегка кивнул. «Наш ректор нашел себе девушку», сразу сформулировала мастер-библиотекарь. Кивок у Арролла получился с трудом, но все же получился. «Вы ее знаете?» Отрицательное движение далось легче. «Она из нашей академии?» Дракон пожал плечами. «Наш ректор уже несколько месяцев никуда не выезжал. Значит, встретил он ее здесь?» Положительный кивок был очень медленным. «Будем искать!» провозгласила мастер, жмурясь точно довольная кошка. «Искать?» «Кого?» – возмутился Серебряный. «Девушку ректора!» – склонив голову и лукаво улыбаясь, ответила женщина. «Зачем?» – мужчина впал в недоумение. «Чтобы познакомиться!» «Да он!» – подавившись словами, седой дракон замолчал, только зыркнул на мастера весьма недовольно. «А написать вы можете?» уточнила Алла Николаевна, подталкивая мужчине свой блокнот и стилус. Он попытался, но ничего не получилось. Со вздохом отбросив стилус, дракон раздраженно отпил фаты и отвернулся. «Значит, найдем, познакомимся и уговорим выйти замуж за нашего прекрасного лорда», довольно резюмировала мастер. Аррол только глаза закатил, понимая, что перед этой женщиной не устоит никто. Даже дракон. Мужчин гонят вперед три инстинкта. Голод, размножение и соперничество. Так говорила мама Арреми, когда она жаловалась на проделки братьев. Поэтому их нужно кормить, потом улыбаться им, а затем сказать, что они одолели всех противников, и они успокоятся. Приговаривала она, накрывая на стол и ласково подмигивая дочери. Упрямая наследница женской мудрости – Следовать мягким рекомендациям не желала, поэтому частенько возвращалась с прогулки в изорванном и измятом платье, с ободранными коленками и расцарапанными руками. Всю глубину маминых слов девушка постигла позже и успешно применяла на практике. Пусть тихоня, пусть заучка, маскироваться осталось недолго. Научная работа в процессе, жилье и работа есть, да еще и подруга появилась. Можно жить и радоваться, кабы ни один невозможный дракон. Девушка так задумалась, что вздрогнула, когда дверь внезапно распахнулась, и герой ее грез предстал во всей красе, сверкая глазами. За его спиной маячил лорд Арроу. «Госпожа Блейтин, какой курс, какая тема?» спросил ректор, оглядывая просторную аудиторию и старательно скрипящих стилусами студентов. Потупив глаза, аспирантка прилежно ответила. Первый курс. Тема влияния Луны на создание простейших амулетов. Студенты переносят в тетради таблицу, по которой будут работать остаток семестра. Дракон бросил взгляд на аккуратно расчерченную доску и протянул руку. Дайте журнал. Хочу лично познакомиться с будущими магистрами. Девушка без возражений протянула толстую тетрадь и приготовилась к зрелищу. Мужчина не подвел. Он называл фамилию из списка, названный студент вставал, получал кивок и садился обратно. При этом на парней ректор почти не смотрел, а вот в девушек впивался жадным взглядом и даже пытался принюхиваться. Полюбовавшись всеми студентами группы, ректор вернул журнал аспирантки, поблагодарил студентов за знакомство и вышел. Не выдержав, ар применила заклинание чуткого уха, чтобы услышать, о чем мужчины разговаривают в коридоре. «Ты сошел с ума, Рангар!» — шепел ар «Ты действительно собрался обойти всю Академию, чтобы увидеть всех женщин? Как ты ее узнаешь, не зная ни имени, ни лица?» «По движением!» — отмахнулся дракон. «Она превосходный боец!» Ты будешь обходить аудитории целый день без надежды на то, что она действительно здесь? Да. Короткий рык, и удаляющиеся шаги заставили Арми тихонько вздохнуть. Вот ведь упрямец, чего привязался? Две короткие встречи в спортзале, а он уже готов перевернуть академию. Неужели отсюда тоже придется бежать? Шагая по коридору после разговора с Оролом, Рангар чувствовал некоторое раздражение. Словно он что-то не сделал или не заметил. «Может быть, нужная ему студентка прогуляла занятия?» «Нужно будет вызвать к себе в кабинет всех отсутствующих и пропесочить как следует. А заодно и тень среди прогульщиков поискать». Седой дракон еле поспевал за ректором и не забывал бурчать себе под нос. Да на боевом все нормально двигаются. Даже человечки. Боевой факультет все же. Рангар упрямо мотнул головой, открывая дверь в следующую аудиторию. Снова студенты и зверовидный магистр по боевой магии. Милые лица, встрепанные кудри или наоборот гладко собранные волосы. Улыбки, взгляды. Жиманные движения плеч – все не то. Из флигеля боевого факультета ректор вышел мрачным и сердитым. Он не подозревал, что на боевом факультете учатся столько соблазнительниц и глупых куриц. Строить глазки ректору на глазах всего курса, роняя при этом меч или фаербол? Да если бы не усиленная защита тренировочной площадки и залов, они перекалечили бы уже половину студентов. Раздраженный мужчина ворвался в собственную приемную, как в покоренный город. Хлопнул дверью, снес плащом бумаги со стола секретаря, распахнул дверь в кабинет и замер. Возле его стола сидела счастливая новобрачная и разливала по чашкам чай. «Лорд Рангар!» — светло улыбнулась Алла Николаевна. «Я принесла вам на пробу новый сорт чая, с мятой!» — говорят У него удивительный успокоительный эффект. Только великолепное воспитание и долгая тренировка при дворе помогли дракону удержаться и не выпустить в посетительницу струю обжигающего пара. Правда, защита Академии, скорее всего, не позволила бы нанести вред мастеру-библиотекарю, но испытывать терпение этой дамы на прочность точно не следовало. Как только любовный флер спал, ректор тысячу раз возблагодарил высокое небо за то, что Алла Николаевна оказалась мудрее и дальновиднее. Он просто не представлял, как бы он мог жить рядом с этой женщиной. Молодое, но не юное лицо, женственная фигура и задорные алые пряди в прическе сочетались в ней с железным характером и обостренным материнским инстинктом. Только мастеру Муру хватало разумения и чувства юмора не мешать своей супруге, да еще и наслаждаться тем фейерверком, который она устраивала каждый раз, когда ей в голову приходила очередная идея по улучшению чего-либо. Да она даже убедила завхоза вести кулинарные курсы. Дважды в неделю зеленокожий тролль повязывал громадный белый фартук, водружал на лысую башку на крахмаленный колпак и учил первокурсников жарить картошку, солить огурцы и квасить капусту. Особенно непонятливые должны были пробовать изделия собственных рук под присмотром лекаря. «Зачем мне, может, понадобиться успокоительный чай?» — саркастически спросил рангар, швыряя плащ в гостевое кресло. «Чтобы все хорошенько обдумать и подойти к поиску девушки с другой стороны». Безмятежно улыбнулась Алла Николаевна, протягивая ему чашку. — Откуда вы узнали? — тоскливо протянул дракон. — Скажем так, лорд Арролл так волнуется за вас, что нашел способ донести до меня информацию. — Сразу слила подельника мастер. — Старый пройдоха! — скрипнул зубами ректор. — Его можно понять! — пожала плечами Алла Николаевна, отпила глоточек напитка и проникновенно заглянула мужчине в глаза. «Невесту искать будем!» Дракон дрался, как лев. Он почти убедил мастера-библиотекаря, что не нуждается в маленькой женской помощи. Рассказал, что просто проводит смотр студентов перед выпуском, а вовсе не ищет таинственную красавицу. В конце концов, лорд Рангар уверил Аллу Николаевну, что разберется совсем сам. Вежливо проводил до двери, а потом вызвал к себе мастера Мура и настоятельно просил побыстрее увести жену в свадебное путешествие. «Да я бы с радостью!» — тонко усмехнулся ювелир. «Да только Алочка сказала, раньше сдачи сессии всеми оболтусами не получится, а до конца экзаменов еще десять дней». «За десять дней она меня женит!» — обреченно признался ректор. Можно ей другую задачку подбросить, — проявил мужскую солидарность ювелир. — Например, намекнуть, что Варваре кто-то здесь у нас понравился. — Отличная идея! — выдохнул Рангар. — Да я даже Арола попрошу ей глазки построить. Или этого Асмидара. — Ночного короля не надо! — сразу встрепенулся Мур. — Аллочка же сразу к нему отправится намерение выяснять. Тоже верно. Тогда надо намекнуть потоньше. Мужчины склонились над столом и за 10 минут разработали план по отвлечению Аллы Николаевны от личной жизни ректора.